Все это время люди были несказанно далеки от нашей деликатной осторожной нейтральности, от той дисциплины духа, которая позволяет угадывать столь чуждые и столь тонкие вещи. Всегда люди нагло и себе искали лишь собственные выгоды. Вот и церковь построили в пику Евангелию. Если искать признаки того, что за великой игрой миров скрывается божество, перебирающий веревочки в своих ловких пальцах, немало даст тот колоссальной величины вопросительный знак, который получил наименование христианства. Человечество преклоняется перед обратным тому, в чем заключались исток, смысл, оправдание Евангелия. В понятии церковь человечество осветило все то, что преодолел и превозмог радостный вестник, напрасно искать более грандиозную форму всемирной исторической иронии. Наш век гордится своим чувством истории. Как же он мог уверовать в этот бред, будто христианство началось с грубой побосенки о чудотворце-искупителе а все духовно-символическое – только итог позднейшего развития. Совсем наоборот. История христианства, начиная со смерти на кресте, это история все более грубого непонимания изначальной символики. По мере распространения христианства, захватывавшего в широкие массы некультурных народов, чуждых тем условиям, при которых христианство зародилось, Тем более необходимо становилось придавать христианству вульгарный варварский вид. Так христианство усвоило вероучение и обряды всех подземных культов Римской империи. Так оно впитало в себя бестолковщину всех видов больного разума. Примечание. Подземные культы Римской империи, распространившиеся в последние века существования Древнего Рима, различные восточные религиозные учения, соперничавшие с христианством и пролагавшие ему дорогу. Митроизм, культы кибелы Аддониса и другие. Судьба христианства определена с неизбежностью. Вера должна была стать столь же нездоровой, низменной и вульгарной, сколь нездоровыми, низменными и вульгарными были потребности, какие надо было удовлетворить. И, наконец, все это больное варварство складывается, в церковь его сумма, и она становится силой. Церковь — это форма смертельной вражды к любой благопристойности, к любому возвышению души, любой дисциплине духа, Любой искренней и благожелательной человечности есть ценности христианские и есть благородные. Только мы, чьи умы раскованы, восстановили эту величайшую ценностную противоположность. Я не в силах подавить вздох. В иные дни меня охватывает чувство мрачнее самой черной меланхолии, Зрение к людям. И чтобы не было сомнений в том, что я презираю, кого презираю, скажу, это современный человек, человек, с которым я фатально одновременен. Современный человек, его нечистое дыхание душит меня. К прошлому я, подобно всем познающим, куда терпимее, то есть великодушнее и самоотверженнее, я прохожу через тысячелетний дом, мир умалишенных, и как бы он ни именовался христианством, христианской верой, христианской церковью, прохожу по нему с мрачной настороженностью, не решаясь привлекать человечество к ответственности за его душевные болезни. Но все резко меняется, и мое чувство прорывается наружу. Когда я вступаю в новейшее в наше время, оно наделено видением, что вчера болезнь, то сегодня неприличие, сегодня неприлично быть христианином, и во мне зарождается чувство омерзения.